Издательство Эксмо. Василий Головачев. Время убивает. Считает Сергей Уделов. Дубна. 10 ноября. 7 часов утра. На экране появилась знакомая двузубая гора Эльбрус, подтверждающая, что компьютер был создан российской компанией, мяукнула и экран погас. Стомин оставил компьютер включенным. Что давно вошло в привычку. Кинул взгляд на искрящуюся электрическими змейками антенну накопителя, свисающую с потолка, и направился на кухню. Жил физик один, ел мало, дома он почти ничего не готовил. Разве что мог позволить себе сварить кофе или пожарить яичницу. И нормально обедал только в институте. Он работал в ОИЯИ. Объединенном институте ядерных исследований. В это утро у него прихватило сердце, и от кофе он отказался. Заварил чай. зеленый с добавкой каркаде. Съел последний пряник, запил чаем и начал собираться. Каждый день он выходил из дома ровно в восемь часов утра, а возвращался ровно к восьми часам вечера. Статистически это так и было. Дни накапливались последовательно, пока не сложились в приличный срок — двадцать два года. Однако фактически эти двадцать два года укладывались в один день, точнее в одни сутки, потому что Глеб Лаврентьевич добился таки своей цели. Сконструировал Н-накопитель, который превратил его жизнь в кошмар. Чай породил испарину на лбу. Истомин умылся. Почувствовал облегчение и таблетку нитросорбида сосать не стал, тем более, что у него не оказалось запасов сердечных препаратов. Надо было зайти в аптеку и купить все, что было прописано доктором еще два года назад. Натянув серый свитер, надел сверху такой же серый пиджак, проверил наличие в карманах бумажника, флешки с текстом статьи, которую он готовил для научного журнала New Scientist. Запасы сердечных лекарств и несколько минут потратил на надевание зимних ботинок. Сердце работало с перебоями. Пришлось отдыхать, сидя на стульчике у двери в прихожей. Из дома он вышел ровно в восемь часов, забыв закрыть дверь на обыкновенной, без всякой электроники, ключ. Квартира так и осталась, не запертой. Спустившись во двор, Истомин поежился. Было еще темно. Мороза не было, но дул холодный, полный влаги ветерок, пронизывающий чуть ли не до костей, и физик плотнее запахнул полупальто. Обычно на работу он ездил на электробусе, который останавливался аккурат перед домом, с другой стороны улицы. Когда-то Глеб Лаврентьевич ходил до института пешком, однако нынешнее состояние не давало ему такой возможности. Сердце пульсировало все сильнее, поэтому шел Истомин медленно, подумывая, не вернуться ли домой. Но в таком случае пришлось бы ломать весь график выходов на работу, а этого делать категорически не хотелось. Не было на это ни времени, ни здоровья. Какой-то мужчина торопливо шел ему навстречу, миновал спотыкающегося Истомина и оглянулся. — Глеб Лаврентьевич? — Физик остановился, узнав соседа этажом ниже. — Сережа? — Что-то плохо выглядите, Глеб Лаврентьевич. — Сердце пошаливает. — Я бы посоветовал вам остаться дома в таком состоянии. — Нет, мне необходимо быть в институте. — Давайте я вас подвезу. Заскочу домой на пару минут и заберу. — Спасибо, Сережа. Как-нибудь доберусь. — Ну, смотрите. Истомин поковылял дальше. Сосед неуверенно посмотрел на него, потом побежал к подъезду. Набравшись до стеклянной стоечки с прозрачной крышей Истомин тяжело опустился на скамеечку, дыша, как загнанный заяц. Голова закружилась. Он начал рыться в карманах костюма в поисках трубочки с таблетками. — Вам помочь? — раздался чей-то голос. Истомин поднял голову. В глазах все плыло и качалось, но он все же увидел, что к нему обращается девушка в светленькой курточке. «Нет-нет, спасибо», — отказался он, — «сейчас пройдет». Девушка отошла к ожидающим электробус с пассажиром. Истомин нащупал таки нитроглицерин, однако сунуть таблетку в рот не успел. В ушах родился гул, глаза перестали видеть окончательно — И перед Глебом Лаврентьевичем распахнулась темная бездна, пронизанная музыкой сфер. Когда сосед подъехал к остановке и выскочил из машины, Истомин был уже мертв.